«Я должен сначала взглянуть, сами понимаете». Он посмотрел на меня из-под затем нетерпеливо кивнул в знак того, что он понимает, хотя я и сам не знал, что именно следует понимать, и проговорил только поживее. Несколько секунд, не больше. Посмотрев на Мэри Стюарт, я произнес мне мистеру Джерену бренди На все, что мне следовало сделать в комнате Джудит Хейнс ушло не больше десяти секунд». Я не хотел, чтобы то заинтересовался, почему так заботливо завернутый в ткань бутылкой пузырек. Держа обе емкости за горлышко, я осторожно размотал полотенце, поставил бутылки на видное место и позвал Джерана. Послонявшись по комнате с подобающим выражением скорби, издавая при этом жалобные звуки, он не стал протестовать, когда я взял его под руку и стал убеждать, что в этой комнате ему не стоит оставаться. «Разумеется, самоубийство?» — спросил он меня в коридоре. «В этом нет никакого сомнения. Господи, как я-то себя вздохнул он. Вам не в чем себя упрекать, мистер Джарон. Вы же сами видите, как она переживала, узнав о смерти мужа. Обыкновенная старомодная тоска, да. Хорошо в столь трудные минуты иметь рядом такого человека, как вы, изрекотто». Скромно помолчав, я подвел его к столу, где для него был приготовлен стакан бренди и спросил, а где остальные? Аж минуты на минуту придут, я их обогнал. Почему Лонни и оба его спутника так долго вас искали? День для съемок был великолепный, снимали натуру. Постоянно перемещались с места на место. Каждый новый кадр был лучше предыдущего, а потом пришлось заняться этими спасательными работами, будь они неладны. Господи, ну и невезучая же наша экспедиция. Спасательными работами? Спросил я удивленно, стараясь скрыть холодную дрожь, пробежавшую по спине. Хейтер, получил травму, отпив и стакана вот покачал головой, давая понять, сколь тяжело бремя забот навалившиеся ему на плечи. Они со Смитом карабкались по склону, и тут хейтер сорвался и упал. Ну, у него не то растяжение, не то перелом лодыжки, оба видели, как мы двигались по дороге Ляжнера примерно в том же направлении, куда и они. Не... «Поправда, они находились гораздо выше нас. Похоже на то, что Хейтер уговорил Смита продолжать путь, сказал, что позовет нас на помощь». Снова покачав головой, Отто допил свой стаканон, дурак. «Не понимаю», — произнес я. Послышался шум мотора, приближающегося снегохода. Вместо того, чтобы лежать и ждать, когда мы подойдем поближе, он попытался спуститься сам. Ясное дело, поврежденная щиколотка дала себя знать, нога у него подвернулась. Он упал в и сильно расшибся. Неизвестно, сколько времени он пролежал без сознания. Его крики о помощи мы услышали лишь после полудня. Чертовски тяжело было нести его по склону, просто чертовски. Это не снегоход там трещит, а? Я кивлю. Отто поднялся из-за стола, и мы оба направились к двери. «А Смита вы не видели?» «Смита?» С некоторым изумлением посмотрел на меня вот то, «Конечно, нет». Я же сказал, он ушел вперед. А, разумеется, отозвался, я совсем забыл. Не успели мы подойти к двери, как она распахнулась. Вошли Конрад и граф, поддерживая хейтера. Тот прыгал на одной ноге. Он опустил голову, лицо бледное, на правой щеке и виске следы сильных ушибов. Мы посадили его на кушетке, и снял с его правой ноги сапог. Щиколотка... Распухло и посинела. Кожный покров местами был поврежден и кровоточил. Пока Мэри Стюарт грела воду, я приподнял раненого, дал ему коньяку, улыбнулся ободряюще. Посочувствовал его неудач. Он был обречен. Глава 12. Запасы спиртного от Тоджерона убывали катастрофически. Общеизвестно, что некоторые в состоянии стресса начинают много есть. В кинокомпании Olympus Productions Таких не водилось. Пища спроса не находилась, зато обратно пропорционально возросла тяга к крепким напиткам. В кают-компании стоял такой дух, что хоть топор вешает, точь в точках в кабаке в глазгу после сокрушительного разгрома шотландской футбольной команды, игроками из, из старевраждебной соседней страны, что расположено к югу от границы. Никто из 16 человек, находившихся в кают-компании, за исключением раненого хейтера, не выказывал ни малейшего желания разойтись по спальням. Все почему-то полагали, что раз Джудит Хейнс умерла у себя в спальне, то же может случиться и с любым из них. Группами подбор, потрое, присутствующие расселись, где попало, молча пили или переговаривались в полголоса, время от времени озираясь вокруг. Атмосфера становилась все более гнетущей. Причиной этому служила не столько смерть Джудит, сколько страх перед новой опасностью. Хотя было уже около семи, наступила почти полная темнота, а с севера надвигалась снежная пелена, Хейсман, Буэн и Юнгбек все не возвращались. Странное дело, Отто сидел обособленно ото всех. Он жевал сигару, но не пил, производя впечатление человека, который гадает, какие новые грозные испытания готовит ему судьба. Я обменялся с ним несколькими фразами. Отто был непоколебимо убежден, что все трое утонули, поскольку, утверждал он, ни один из них не умел управлять моторкой. Даже если бы им и удалось удержаться на воде в течение нескольких минут, надежда на их спасение, по мнению Отто, нет никакой по гладким отвесным скалам на обед не подняться. В случае, если им все же удалось бы выкарабкаться на сушу в мокрой одежде, они бы тотчас замерзли. «Если они не вернутся», — заявил Джеранн, А теперь ясно, что они уже не вернутся. Он прекратит съемки и станет ждать, когда Смит приведет помощь. Если же штурман не вернется в ближайшее время, надо всей компании искать спасение в Тунгейме. Все присутствующие разом замолчали, посмотрев на меня, стоявшего поодаль. Вот-то с напряженной улыбкой, пытаясь разрядить обстановку, произнес. «Подходите же, доктор Марлоу, вижу, у вас нет стакана». «Нет», — ответил я, — «думаю, это неразумно». Вот-то оглядел сидящих в кают-компании. Если он и был расстроен, что стадо его быстро уменьшается, то горе свое он сказал умело. Похоже на то, что остальные не считают такое занятие неразумным. Ну, остальным не придется выходить на мороз. Что? Уставился на меня вот. Что вы хотите этим сказать? Хочу сказать, что если Хейсман, Юнгбек и Гуэн не вернутся через несколько минут, я возьму 14-футовую моторку...